Глава 34. Надя. Забрав сумку с вещами из спальни Максима, я спустилась вниз. Наши встречи вряд ли начнут носить систематический характер, ведь он явно вернулся не за тем, чтобы склеить своё разбитое сердце, впрочем, как и моё. Шведов спрятал телефон во внутренний карман пиджака, опустил глаза на сумку в моих руках и нахмурился. После его слов о том, что Дина ему не дочь, внутри как будто образовалась пустота. Сейчас бы встретиться с Глевом и прямо спросить у него, что случилось в день родов. Но где гарантия, что он что-то мне расскажет? Всю дорогу Максим бросал на меня короткие взгляды, а я мечтала поскорее оказаться рядом с Диной и обнять её. Что бы ни случилось в прошлом, она моя дочь, и ничто этого не изменит, по крайней мере, в моих чувствах к ней. Ты обещаешь не делать глупостей. По салону разлился низкий спокойный голос Шведова, заставляя меня повернуть голову и взглянуть на него. Если до этого дня я считала, что моё психическое состояние под контролем, то сейчас очень в том сомневалась. Столько ударов получить за такой короткий срок. Какой окажется следующим? Что ты под этим подразумеваешь? тихо спросила я и снова отвернулась к окну. Ты сейчас напоминаешь мне меня, когда я узнала о смерти отца. Люди под властью эмоций часто не осознают, что делают, совершают ошибки, а потом жалеют о них. Даже если анализ покажет, что Дина не твоя дочь, то это уже не имеет никакого значения. Нужно думать о будущем. Не имеет значения, эхом повторила я и сильно сжала кулаки. А для меня имело. Он ведь до сих пор винил себя в смерти своего отца. Вот и я теперь всегда буду винить себя в гибели нашего ребёнка. Мне не стоило ехать в тот день домой. Нужно было остаться с Максимом, и, возможно, ничего этого не случилось с нами. Я бы не позволила ему совершить никаких глупостей, а он бы не убил человека. Мы бы вместе узнали, что станем родителями, и всё сложилось в нашей жизни по-другому. От этих мыслей можно было сойти с ума. И сейчас я была к этому близка. Ты только недавно узнал о том, что я была беременна от тебя. Мой голос дрожал, я держалась из последних сил. Неужели тебе всё равно, что наш ребёнок погиб? И всё же я нашла в себе силы поднять на него полные боли глаза. Надя, я не могу вернуться в прошлое и как-то предотвратить аварию, в которой ты попала, и все последующие осложнения с беременностью, но если бы знал о вас, никогда не оставил. Заключил сделку со наследством ещё раньше. Близко бы не подпустил Хабарова к вам с ребёнком и забрал от Ворошилова. Когда ты исчезла и перестала отвечать на звонки, я приехал к вам домой, но меня даже не пустили на порог, а спустя 2 дня задержали и обвинили в том, чего я не совершал. «И ты вот так просто во всё это поверил?» «А почему нет? Ты же поверила, Алисе. Слишком много всего было на тот момент против нас». Говорить об этом было всё так же больно и горько, сколько бы времени ни прошло. «Когда у нас следующая встреча с Беляевым? Ты хотел, чтобы я подписала какие-то бумаги?» «Завтра днём он приедет к тебе со всеми документами. За деньги не переживай. Всё, что я выкупил у Даневича и получу от тебя, останется тебе и ребёнку». Позднее я оформлю всё у нотариуса и оставлю бумаги у Динара. Тех денег, которые я передал тебе через него, должно хватить на какое-то время. Вас с ребёнком никто не оставит. А слушание в суде его перенесут в связи с тем, что Глеб находится сейчас под следствием. «Да, но на согласие от Хабарова ты можешь не рассчитывать. Этот процесс затянется на долгие месяцы. Он будет стоять на своём до последнего. Но вот если ему выдвинут обвинение сроком выше трёх лет и хотя бы частичную конфискацию, то тогда можно попытать удачу и сделать всё намного быстрее и безболезненнее». Я кивнула. Беляев предупредил меня об этом ещё в нашу первую встречу. «О чём Динар просил тебя мне рассказать?» Максим заплакировал замки в машине, а я усмехнулась. «Ха-ха! Неужели такие безумные планы? Сразу же после того, как ты получишь развод, вам нужно будет заключить с ним фиктивный брак. Что? Нет, а Наташа, я широко раскрыла глаза. Она и так меня недолюбливала, считала виноватой во всех бедах Максима. А если узнает ещё и про это? Надя, это простая формальность. «Возможно, это вовсе и не понадобится, и до крайних мер не дойдёт, но я сейчас нахожусь в неоднозначной ситуации. Со мной брак оформить не получится, а тебе небезопасно оставаться без защиты». «Во что ты меня втягиваешь?» — я сжала руки. «Неправильно поставленный вопрос. Из чего пытаюсь вытащить?» «И Динар согласился на это. Но, Наташа... Ты подумала сестре?» «Наташа об этом знать не обязательно. Она скоро уедет за границу, я не одобряю их отношений». То есть ты за всех всё решил? Если бы я мог что-то решать, то виновник твоих бед уже давно сидел в тюрьме. Я не хочу, чтобы ты возвращалась к Хабарову, а он шантажировал тебя ребёнком или как-то давил на вас с Диной в моё отсутствие. Максим остановил машину на заправке и вышел на улицу, а я перевела взгляд на его удаляющуюся фигуру. Все чувства и эмоции тянули меня тяжёлым камнем на дно. Наверное, единственный верный выход из этой ситуации был отойти в сторону и дать Максиму зелёный свет, чтобы он мог завершить свои дела. Телефон, который он оставил на приборной панели, вдруг завибрировал. Номер показался мне смутно знакомым. Если мне не изменяла память, то он принадлежал Олесе. Они до сих пор общались и поддерживали связь, что и понадобилось от него. Я понимала, что Максим имел сексуальные отношения и встречался с девушками после освобождения, но надеюсь, не с ней. Она ведь звонила не для того, чтобы назначить ему новую встречу. Закрыв глаза, я попыталась успокоить разигравшиеся эмоции. Максим вернулся в салон спустя минут 5 и протянул мне стаканчик с кофе. "Тебе звонили?" произнесла я, чувствуя, как горячие стенки бумажного стаканчика обжигают кожу, но эта боль была ничто по сравнению с той, которая разливалась сейчас по всем внутренностям, отравляя каждую клетку смертельным ядом. Он взял телефон в руки и снова вышел на улицу. В воображении замелькали картинки прошлого, и её два сдержало, чтобы не выскочить следом и не потребовать от него ответов. Ревность застелила глаза, я не могла никак заглушить это чёрное чувство. Максим разговаривал на улице несколько минут, отвернувшись ко мне спиной, а затем вернулся в салон, как ни в чём не бывало. И я знаю, что это была она. С вызовом посмотрела на него и поставила кофе в подставку между сидениями. Ты всё ещё с ней общаешься? Так же, как и со мной? В горизонтальной плоскости? За меня сейчас говорили ревность и недоверие, но я не хотела молчать и делать вид, что меня это не задевает. Она ведь знала о нас о шведом. Но любила ли она Максима, если опустилась до такой подлости пять лет назад, разрушив его отношения с другой девушкой? И что ей сейчас от него понадобилось? Ей было мало Глеба? Что она хотела? Я чувствовала себя в конец измученной. пытается зацепиться в жизни, ищет варианты, но я ничем не смогу ей помочь. У меня ничего с ней нет, Надя. Он протянул руку и погладил меня по щеке, а у меня защепало в носу и горлу поступил огромный комок. Я не хотела вновь переживать все эти чувства и сгорать заживо от ревности. А что, если я была всего лишь одним из средств для достижения конечной цели? Хочешь с Иваном проводить меня вечером в аэропорт? Спросил он и соединил наши лбы, глядя мне в глаза. Мне хотелось ответить ему да, вцепиться в его пиджак, обнять, никуда не отпускать. Но я отрицательно покачала головой и попыталась высвободиться из его рук. Нет, не поеду. Хочу провести вечер с ребёнком. А если так? Он обхватил рукой мой затылок и вжался в мои губы. Согласишься? прошептал он, жадно терзая мой рот. Нет, прекрати. Нет. схватившись за ручку двери, я хотела выскочить на улицу, но его пальцы сомкнулись на моём запястье, и он резко повернул меня к себе. Глупышка, какая же ты глупышка, Надя. Я ничего не могу тебе обещать, но это же не говорит о том, что я ничего к тебе не чувствую, есть плюс другими. И его слова как удар поразили меня в самое сердце. Я попыталась вырваться из его рук, но бесполезно. Максим держал меня как в тисках и вместо того, чтобы освободить, снова притянул к себе. Когда меня обвинили в том, что я силой удерживал тебя рядом с собой, как будто в прошлое вернулся, а потом увидел тебя напуганную истинником на шее на очной ставке и думал прямо в кабинете, ему пальцы все переломаю. Разве смогу я тебе сделать больно, когда ты смотришь так, словно все кругом тебе враги, а ты не знаешь, кому верить? Мне верить. Я тебя не обижу. Зачем ты летишь в Москву? Что ты задумал? Почему продолжаешь с ней общаться?» Внутри было столько противоречий. Я боялась за нас с Диной, что у меня отберут мою маленькую девочку. А Максим, как я буду жить с осознанием, что он разрушил свою жизнь из-за нас? Эта деловая поездка всего на пару дней. Ты обещаешь мне не делать никаких глупостей в моё отсутствие? Прикусив дрожащую губу, я почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. Этого пообещать ему я не могла. Шедов недовольно покачал головой, отпустил меня и положил руки на роль. Может быть, полетишь со мной? Не в этот раз. Я неважно себя чувствую, и я его не обманывала. А ещё я хочу побыть с ребёнком. Он долго смотрел на меня, а затем кивнул. Остаток дороги мы ехали молча. На прощание он снова поцеловал меня, будто пытаясь выторговать моё согласие, чтобы я проводила его в аэропорт. Но у меня не было сил на такой подвиг. Ни на что не было сил. Я буду скучать. прошептала мне в ухо, тяжело дыша. Сердце бешено кололо мне грудь. Ничего не ответив, я вышла на улицу. Катя с Диной гуляли во дворе. Я сразу их заметила и направилась к ним по дорожке, которая вела в сад. Мама! Дочь увидела меня и побежала навстречу. Я обняла её за плечи и присела на корточки, заглядывая ей в лицо. Нет, не верю, что она мне не родная. Глебу, как минимум, нужно было подкупить четырёх человек, чтобы провернуть эту аферу с подменой детей. А что если он забрал Дин у абсолютно нормальной и здоровой женщины, а ей отдали моего мёртвого ребёнка? Господи, как же жестоко он поступил. В голове подобное не укладывалось. "Надя, всё нормально?" спросила Катя, когда я пошатнулась и схватилась за дерево. Перед глазами замелькали чёрные мушки. Бессонная ночь внезапно дала о себе знать. "Да, всё нормально. Мне просто нужно отдохнуть". Не твёрдой походкой я направилась в дом. чувствуя слабость. Мне нужен день, чтобы прийти в себя после всех новостей, которые выбили меня из колеи, а потом поеду вот сейчас так к Аверину, попрошу его помочь организовать нам встречу с Глебом.